достаточно большая для королевских особ. Между крестьянами и солдатами возникли проблемы, и месье азельски ушел в Клермон. Он послал месье Леонара к маркизу де Буе сообщением, в котором все объяснил. Теперь я испугалась. Я увидела целую цепь несчастья, которые привезли нас к этому. Часового. Потом огромную неудачу, постигшую нас, когда мы встретились с экипажем лафает Это заставило нас пойти другим маршрутом. Это было в начале. Потом мы никак не могли отыскать карету. Одно несчастье вырастало из другого. О, нам не следовало останавливаться, чтобы съесть гуся. Мы не должны были позволять детям эти остановки на обочине. Я понимала, что не только одна судьба была виновата во всем. Я даже смутно догадывалась, что судьбу вообще не нужно было винить. «Все же мы должны ехать дальше. Мы должны ехать даже без эскорта. Мы лишились поддержки гусаруши Шазельского, но в Сент-Меню стоят другом, и мы должны как можно скорее присоединиться к ним», — сказала я. В тревоге мы двинулись дальше. Когда мы въехали в Сент-Меню, Я поняла, что что-то было не в порядке. Все было не так, как планировала Аксель. Ах, почему он не поехал с нами? Это казалось мне самым большим несчастьем из всех. Городок был полон солдат, и это, естественно, вызывало любопытство людей. И в их городе вот-вот должно было что-то произойти, но что же? И вот в этот город переполненный подозрением, въехала самая роскошная карета, которая когда-либо была изготовлена. Ее пассажирами были двое детей. Лакей, удивительно похож на короля, гувернантка, у которой был надменный вид, не поддававшийся контролю, а также некая русская дама, которая почему-то никак не могла скрыть свое почтение по отношению к собственному лакею и гувернантке. Там была также тихая женщина. Предполагала, что то горничное. Однако у нее был вид принцессы. Так кто же были эти путешественники? Богатые мигранты? Да. Но весьма необычные мигранты. И они имели поразительное сходство с одной очень известной семьей. Тогда я еще не знала, что позже мне пришлось узнать. Сын тамошнего почтмейстера был пламенным революционером. Это был некий Жан-Батист Друэ. Он угрюмо взглянул на нас, но, кажется, не узнал. Однако слухи носились в воздухе. Должно быть, это случилось после того, как мы сменили лошадей и были на пути в Варен. Кто-то сообщил Дрое новость. Король и королева бежали из Парижа, и в одиночестве... Еду по дороге по направлению к Мон-Меди. Было девять часов, когда мы приехали в Арен. Король спал, но я чувствовала, что не засну спокойно до тех пор, пока не буду в мон -Меди. Было почти темно. Мы приехали под аркой, и для нашей кареты там едва хватило мест. Вдруг нам приказали остановиться. Чей-то голос произнес. Показывайте паспорта. Мадам де Трузель достала поддельный документ, которым ее снабдил Аксель. Этот документ свидетельствовал о том, что его обладательница, мадам де Корф из России, путешествует со своими детьми и слугами. Я не узнала в человеке, взявшем у нее паспорт, Жана Батиста Друэ, которого мы видели на почтовой станции Сент-Меню но я заметила, что он дрожал от возбуждения. «Этот паспорт не в порядке», — сказал он. Хотя он говорил с мадам де Трузель, в то же время он пристально смотрел на меня. «Уверяю вас, он в порядке», — протестовала мадам де Трузель. «Простите, но я должен отнести его к городскому солистеру. Вынужден попросить вас сопровождать меня до его дома». — Что? Нас всех? — испуганно воскликнула мадам де Трузель. — Да, мадам, вас всех. Вас проводят к дому мосьон Сосса.